Глава 13. Что тянут в дом сороки Составлять список сейчас нет времени. Как не рада Джо покою, что появляется в ее душе, когда по вечерам она составляет список предстоящих дел и приводит в порядок свои мысли. Сейчас для этого явно не время. Во-первых, надо лечь на кровать и свить себе гнездышко из подушек, из стеганого одеяла. Во-вторых, она немножко пьяна. А в-третьих, ей совсем не хочется заносить в свой список все то, что вертится сейчас у нее в голове. Куда труднее будет смеяться над своими полуночными бредовыми мыслями, если оформить их в слова и записать чернилами на бумаге. На самом деле ей сейчас хочется одного — поскорее забыться сном, хотя женщина и понимает, что до этого ей так же далеко, как до Нортумберленда. Поэтому Джо пытается сосредоточить мысли на чем-то одном — Она думает о том, что говорил Ланда про свою жену Сашу, назвав ее сорокой. Не занимается ли Джо тем же самым? Берет понемножку у каждого из своих друзей. Кое-что она взяла от Люси. Не только ее одежду, но и способность выходить из положения в минуты стеснения и робости. Ведь так и есть. Джо вспоминает о тетради Малкольма и его заметках, посвященных Уильяму Фойлу. Такое ощущение, будто их она тоже позаимствовала у друга. Фойл был родом из Ист-Энда. Он пытался поступить на государственную службу, но провалил экзамен и остался с кучей ненужных больше учебников. И тогда Уильям обнаружил, что на свете есть люди, которым нужны поддержанные книги, причем по самой разной тематике. Вот так его провал превратился в процветающий книжный бизнес. Вглядываясь в темноту, Джох мурится. Можно ли назвать ее поступок «заимствованием»? Ведь читать тетрадь Малкольма ей никто не предлагал. Но ведь сороки ей подворовывают иногда. Мысли Джо несутся дальше. Есть и другие воспоминания. О том, что ей когда-то говорили друзья, и потом эти слова навсегда остались в ее сердце. Слова ценнейшие, в которых отражается образ друга, который их ей подарил. Такие подарки стоит хранить, даже если что-то в них кажется странным или незначительным. Сезанн оказал на других художников огромное влияние, и его работы положили начало кубизму. Слова кузины Элис, которая сейчас работает в Нью-Йорке. Шокирующий розовый цвет впервые был популяризирован в 30-е годы итальянским дизайнером Эльзой Скиапарелли. Слова Люси. «Урожай бобов лучше всего собирать в не слишком сухую погоду, иначе они обретают свойство отскакивать от всего на свете, и собирать их становится очень трудно». Слова Адама, ее первой любви из школы молодых фермеров. «Пыльца лилии для кошек ядовита». Слова Джорджии из университета, которая, получив диплом, наплевала на математику и занялась цветоводством. С ней Джо в конечном итоге потеряла связь. «Фестив 500. Это 500-километровый велопробег, который стартует на Рождество, а финиширует в Новый год. Слова Финна. И снова мысли ее возвращаются к Финну. Джо пытается их отогнать, но в ответ получает бурный поток новых мыслей, заливающих ее сознание. Эрик Викинг. Какой все-таки странный человек. И неаккуратный. Но ест он довольно опрятно и беззвучно. И это очень даже неплохо. Готова поклясться, что он храпит. Почти наверняка. Глаза у него поразительные. Да и фигура тоже ничего. Я не особо обижаюсь, когда меня подразнивают. Нет, я совсем не люблю, когда меня подразнивают. Чувствую себя дурой. Ланда любит его. Ланда мне очень нравится. Интересно, мама была бы против татуировок? Люси татуировки нравятся. И он бы ей тоже понравился. Его руки... Забудь. Он для тебя слишком молод потом продолжает уже шепотом. «Не хочу жить в Лондоне. Он ведь оптик и мог бы работать где угодно. Станем ли мы рассказывать о сегодняшнем вечере нашим детям?» Джо гонит все эти мысли прочь. От них она впадает в отчаяние и будто бы теряет контроль над собой. Прямо как от мысли о том, чтобы завести семью. Охваченная смятением и тревогой, Джо лежит, окруженная мраком, но в этом мраке все же есть просвет, искорка. Джо закрывает глаза и пытается ее удержать. И тут до нее вдруг доходит. В это мгновение она верит в то, что сможет возненавидеть Джеймса. Ведь он был во всем неправ. Еще задолго до своих слов «Дело не во мне, дело в тебе». И она не была безрассудной, когда убеждала себя, что это все мелочи, что не стоит поднимать шум из-за таких пустяков. Думать так было неправильно. Джо матерится очень громко, нарушая тишину комнаты, и только когда она уже почти засыпает, пожелав дяде Уилбуру доброй ночи и, извинившись за мат, в голове мелькает окрашенная первыми с сна шальная мысль. А разве сама она не бежит и от Финна тоже? От Финна, младшего брата Люси.